Глава девятая. София. Уйти с бала пораньше мне не удалось. Хотя уже давно стало скучно. Но не люблю я такие собрания. И в академии я часто пропускала и балы, и вечеринки. Но сегодня не хотелось обидеть отца невниманием. Ведь этот праздник он устроил для меня. Однако ни отца, ни Лукаса, ни Терри в зале не было. Мелькала тут и там рыжая копнодига. И у меня начали зарождаться нехорошие подозрения. Я поискала глазами друзей и увидела Гретту и Марка среди танцующих. Мои вновь обретенные сестрицы расположились на банкетке у стены и мило щебетали с одним из друзей Дига. Кстати, в зале не было также Алисии и тетушки, и мне очень не понравилась их внезапная дружба. И куда все подевались? Как будто в ответ на этот вопрос рядом появился Диг. Софа, ты не устала? Если хочешь, можешь уйти. Правда, можно? Никто не обидится? «Никто. Ты, конечно, новенькая драконица, но пока неизвестная величина. К тебе только присматриваются. Больше оценивают не тебя, а наши отношение к тебе. Стараются понять, насколько ты для нас цена. Но он тот высокий парень, видишь, в черном камзоле. Он уже спрашивал о тебе. Он из клана Изумрудных. Хочешь, познакомлю?» «Нет, Дик», — ответила я, мазнув по представленному российным взглядом. «Парень хорош, но мне не интересен. Лучше проводи меня». «И, кстати, где отец Этери?» «Они в кабинете. Там какие-то вопросы возникли. Ну, пошли тогда». Мы покинули зал, и Дик всю дорогу смешил меня рассказами о своей службе в клане и своих друзьях, с которыми сегодня меня познакомил. Но я плохо слушала. Меня терзало какое-то беспокойство, которое я никак не могла преодолеть. «Дик, когда моя драконица начнет со мной говорить, решила я вернуться к сегодняшнему важному событию». О, малышка, это у всех по-разному. Но судя по тому, что у тебя сегодня даже выступила чешуя, это может произойти скоро. А как мне ее поторопить? Не то, чтобы я торопилась стать драконом. Наоборот, я даже этого невольно боялась, представляя себя в образе огнедышащего монстра. А вдруг Терри, увидев меня такой, передумает. Зачем ему дракон? Хотя успокаивала я сама себя, он же сказал, что мы магическая пара. Он чувствует. А я вот опять ничего не чувствую. Что за странности такие? И никто ничего не хочет объяснять, особенно про пары. Терри отшучивается и обещает, что помолвка все покажет. А отца неудобно спрашивать. Грета сама про них ничего не знает. И даже в книгах о парах всего несколько строк. А больше и спросить не у кого. Мама. Мама бы все рассказала. Ей не заметила, как задумавшаяся осталась в комнате одна. Дик тихо ушел, не желая меня тревожить. Я послала мысленную благодарность брату. Не уверена, что она дойдет, но, надеюсь, скоро я смогу с ним разговаривать мысленно, как и они между собой. А пока... Я прислушалась к себе. Драконица, взбудораженная во время нашего свидания с Терри, сейчас притихла и никак не проявляла себя. «Когда же мы с тобой познакомимся?» Тихо спросила я неизвестно у кого, осторожно поглаживая солнечное сплетение. Мне казалось, что именно где-то там прячется моя настоящая сущность, но ответом мне была тишина. Взгляд мой упал на вещи мамы, которые так и не тронули служанки, ожидая, когда я их разберу. А вот сейчас и разберу. Здесь, оказывается, были не только личные вещи, но и лабораторные журналы, посуда, остатки каких-то ингредиентов, запечатанные зелья. Осторожно перекладывая несколько простых платьев и блуз, которые когда-то были модные, но теперь вызывали только улыбку, я решила упаковать все вещи и отправить в свое поместье в королевстве. Там наш дом. Там был дом мамы, и поэтому справедливо будет, чтобы хотя бы вещи вернулись туда, раз она сама не смогла удержаться на этом свете. Зелье, посуду, ингредиенты я решила оставить здесь, надеясь, что отец разрешит мне заниматься любимым делом. Но вдруг среди ее лабораторных журналов я заметила тонкую тетрадь. Она отличалась тем, что на ней лежало заклятие. Осторожно взяла тетрадь в руки и открыла первую страницу. Сверху лежал отдельный аккуратно сложенный лист с надписью «Моей дочери». Прежде чем взять лист, я еще раз просканировала тетрадь. Заклятие, которое ее защищало, было нашим родовым, поэтому тетрадь свободно мне открылась. Но дальше трогать тетрадь я опасалась, так как почувствовала незнакомые плетения. Двойная защита, сообразила я. Мама что-то прятала в этой тетради. Медленно направила тонкий луч магии на поиск начального узла, чтобы аккуратно снять плетение. Даром, что ли, я академию закончила? Не раз уже приходилось скрывать неизвестное. Но и торопиться не стоит. «Ага, слезки-лягушки, да это же мое детское изобретение!» Первый тайничок, который я сама сплела и хвасталась маме. Лет восемь мне было, и мама радовалась и хвалила меня. Поэтому никто и не открывал еще ни разу эту тетрадь. Кто же догадается расплестить детские закорючки, в которых я просто повторила узор маминого любимого цветка — канваларии. А теперь мама прикрыла им свои записи. Быстро смахнув плетение и взяла, наконец, листок в руки. Развернула. Сразу увидела, что письмо не дописано обрывается на половине фразы. «Доченька, солнышко мое, пишу, потому что не успеваю рассказать тебе лично. Не знаю, поймешь ли ты, ведь тебе всего десять лет. Но можешь довериться нашей экономке, она давно служит в доме. Знай, родная, что у тебя есть отец. Он дракон, и у тебя тоже может быть драконица. Прости, что не сказала этого раньше. Просто мы с твоим отцом не женаты, и я не могла вмешиваться в его жизнь». Мы с дедом все равно любили тебя, и ты все равно стала наследницей графства. Но теперь может случиться так, что тебе понадобится помощь. Отец сможет ее оказать. Он – глава Красных Драконов. Морис. Дальше текста не было, но это было уже неважно. Отец нашелся. Или я нашлась. Правда, совершенно случайно. Я выросла, однако, без помощи опекунов. Меня здесь насторожило другое. Неназванная опасность, которая грозила матушке и про которую она хотела меня предупредить, но не успела. Воспоминания хлынули потоком. Так бывает. Долго-долго хранятся события в памяти и, кажется, полностью забываются. Но приходит момент, и они всплывают, такие яркие, как будто случилось вчера. Вот мы с мамой где-то в саду. Я совсем еще кроха. Мама плетет венок и вооружает его мне на голову, как корону. Смеется заливисто. Моя принцесса. Мы счастливы. Вот я, мама и дед в большом городе. Сейчас понимаю, что это барно. Мы с мамой сидим в коляске и ждем деда, а он разговаривает с мужчиной. Я сегодняшнее понимаю, что это кто-то из золотых драконов. Надо же, какие мелочи может запомнить маленькая девочка. Хотя, скажи мне еще вчера, что я уже встречалась с драконами. Ни за что не поверила бы. А сейчас все всплыло. А еще я вспомнила, что известие о маминой смерти мы получили в поместье из нашего столичного особняка в Барне. Отправил его кто-то из слуг, но на похороны никто из поместья не поехал. Мне было только 10 лет. Со мной были экономка, няня и несколько слуг. Никто из них не решился отправиться со мной в столицу. А вскоре мне были назначены опекуны. Семья баронессы Бартелей, маминой двоюродной сестры. И почти сразу баронесса отправила меня в пансионат для сироты и детей обедневших аристократов, поэтому некому и некогда было выяснять подробности маминой смерти. Нам сказали, что она болела. Опять вернулась к письму. Сама не замечала, что глажу его руками, пытаясь хоть так прикоснуться к маме, вспомнить ее теплые руки, ее ласковые объятия, а по щекам тихо катятся слезы. Долго так сидела, пока не успокоилась и не вернулась мыслями к действительности. Письмо не дописано, оборвано на середине фразы, как будто маму что-то отвлекло, и она вложила письмо в тетрадь, но зачаровала. А это значит, что она чего-то напугалась или опасалась. Чего? Кого? Немного подумав, и решила, что письмо надо обязательно показать отцу. Но сейчас уже почти ночь, к отцу идти поздно и неудобно. Я открыла первую страницу тетради. Что же мама здесь записывала? Ого, это, оказывается, не личные воспоминания, а записи об исследованиях и экспериментах. Матушка занималась проблемой деторождения драконов и занималась этим по договору с золотыми. Я увидела первые схемы и составы зелий и пропала. Оторвать меня сейчас от тетради было невозможно. Глаза впились в строчке написанного, а руки повторяли увиденные схемы магических плетений. Очнулась я только под утро. Тетрадь прочитана. Я знаю, чем занималась матушка и почему ее не хотели отпускать золотые. Мельком просмотрела несколько лабораторных журналов. Они, кстати, тоже были зачарованы. И все они содержали описание опытов по созданию зелий и заклинания. Но все без результата. Хотя, смотря что считать за результат, зелья от бесплодия нет, но есть несколько других полезных зелий, составленных попутно. Потерла уставшие глаза и посмотрела на часы. До завтрака еще часа два. Можно немного поспать, а потом к отцу. Одной мне совсем этим не разобраться. Оглядела груду разворошенных вещей и вызвала служанку. Пришлось подождать, пока девица упакует и уберет мамины вещи для отправки, а также соберет в корзину все остатки алхимических препаратов и посуды. Только после этого я попросила помочь мне с платьем и подготовкой ко сну. При этом поймала себя на мысли, что совершенно спокойно отдаюсь уже в руки служанки, хмыкнув про себя. Привыкаю к роскошной жизни, однако. Утро я благополучно проспала, и за это время все гости разъехались. Немного задело, что Гретта и Марк уехали, не попрощавшись, но Дик успокоил меня, что они пытались это сделать, да отец не разрешил. Соседи тоже уехали, но у нашей бытовички здесь осталась пара поклонников, и Дик, смеясь, рассказал, что они уже запрашивали у главы разрешения на посещение княжества. «Молодец, Вересса!» – одобрила я про себя коллегу, но мельком. «Меня ждало важное и серьезное дело – разговор с отцом». Подхватив со стола мамину тетрадь, я с Дигом поспешила к главе клана. «Здравствуй, дочка. Вижу, что ты чем-то встревожена. Что случилось?» Так встретил нас отец. «Не то чтобы случилось, но... Смотри сам. Я положила на стол дневник и один из журналов. Это я нашла в маминых вещах, которые перенесли в мои комнаты. Ты говорил, что мама — целитель и маг жизни. А ты знаешь, что она искала состав зелья для драконец?» что она изучала проблему рождаемости у драконов по заданию золотых, и что ей угрожала какая-то опасность. «Вот как!» — вдруг холодно произнес отец. «Ты говоришь так, будто обвиняешь меня в чем-то. В чем? Заметь, мы жили на землях людей. Не состояли в браке, но я все равно обеспечил своей женщине максимум удобств. Но она никогда не делилась со мной своими проблемами. Никогда!» Ты можешь не верить, но я на самом деле не знал ничего из того, о чем ты мне сейчас сообщила. В конце концов, она просто сбежала от меня. Ты считаешь, я должен был вернуть ее? А я считаю, что она сделала свой выбор, и в ее выборе мне не было места. А я, знаешь ли, не люблю навязываться. Да и война еще шла. Сердито закончил дракон. В кабинете повисла напряженная пауза, я прикусила язык. Как-то не так и не о том я хотела поговорить с отцом, а получилось, что я его укоряю. Осторожно посмотрела на главу клана. Он стоял прямо с надменно вскинутым подбородком. Глаза холодные, отстраненно глядели на меня. Впервые я видела отца с таким выражением по отношению ко мне. Стало неуютно, и я жалобно посмотрела на Дига, безмолвно прося помощи. Так оба успокоились. Вступился брат. Вы не с того начали. Отец Софа шла к тебе за помощью и советом. Софа, отец дракон. У нас принято отвечать за своих близких. Ты сейчас задела самое его больное место. Он не смог удержать возле себя дорогую ему женщину. И теперь ершится. Оба выдохнули и начали снова. Софа. В маминой тетради есть объяснение, почему она занялась проблемой драконов. Ее попросили золотые после того, как с ее помощью красная драконица родила девочку. Вначале медленно и неуверенно, но затем все более четко начала и рассказывать о своих находках. Но особых результатов не было, потому что мама не зельевара, а целитель. И зелье составляла интуитивно. Зато у нее есть очень эффективное заклятие исцеления женских болезней. И я не поняла, от чего она опасалась. Ни в журналах, ни в дневнике нет даже намеков на врагов. Только в недописанном письме». «Письме?» Отец, уже относительно успокоившись, сел за стол и подвинул к себе тетрадь. «Где письмо?» «В тетради», — коротко ответила я, давая ему возможность самому прочитать и понять послание. Отец быстро прибежал глазами это короткое послание и поднял на меня взгляд. «Прости за вспышку, дочь». Все-таки драконы не всегда могут контролировать свои эмоции. Тем более, когда они касаются близких и когда задевают больную тему. Он поднял тетрадь и пролистал страницы, бегло охватывая взглядом написанное. Но вдруг насторожился и подозвал Дика: «Посмотри-ка, сын, ты ничего не чувствуешь». Дик подошел ближе и даже повел носом, втягивая воздух. Я улыбнулась, так смешно это выглядело, но моя улыбка сразу погасла после слов брата. Золотые. Недавно нос след затирали. Тетрадь была у них в руках. Вопросительно посмотрел он на отца. Вот и я об этом думаю. Как она могла попасть в вещи Вэлли, если их никто не трогал столько лет? И только вчера, по моему приказу, их перенесли в комнату Софии. Подлог? Солнышко мое. Вернулся отец к обычному обращению. «Ты уверена, что это написано рукой вэлли «Да, уверена. Кроме того, я уверена, что никто не открывал ни тетрадь, ни журналы. Я сама снимала вчера защитные плетения, наложенные мамой. Они были целыми». «Так», — протянул отец. «И о чем это говорит?» Дик пригласил Лукаса и Таринака. «Похоже, у нас в замке есть шпионы золотых. А ты, дочка, можешь идти». «Отец», — решил я воспользоваться случаем, — «мне нужна лаборатория. Я бы хотела заниматься своим делом, продолжить составление новых зелий и препаратов». «То есть ты хочешь работать?» «Да, зачем-то ведь я училась», — улыбнулась я. «Не хочу, чтобы мои знания и умения пропадали зря. Между прочим, я лучшая выпускница зельевар Академии Барны». «Что уж я не против». Клану нужны грамотные зельевары, хотя драконы практически не болеют. Если только от ран, но наша регенерация помогает восстанавливаться очень быстро. Однако вокруг живут не только драконы. Хорошо, дочка. Дик поможет тебе с лабораторией. Лучшая зельеварка. Тихо хмыкнул отец, но я все равно услышала. Отец, у меня есть еще просьба. Да, солнышко. Со мной приехал слуга. «Сейчас, когда я живу в замке, мне не нужна его постоянная забота, но я не хочу, чтобы он чувствовал себя брошенным. Можно найти ему работу?» «Это тот парень, с которым у тебя магический договор?» «Да, откуда ты знаешь?» «Его видно. Все нити магических связей видны на ауре, и драконы их видят. Кстати, и сильные маги тоже. Для парня найдем дело. Он ведь слабенький маг?» «Да, у него есть способности, и мы обучали его бытовой магии». «Вот и отлично. Его возьмет в подчинение наш жартам. При этом он останется твоим личным слугой, и ты можешь распоряжаться им при необходимости. Твой приказ будет для него важнее любых других». «Спасибо, отец. С легким сердцем выполненного долга я покинула кабинет и поспешила на поиски Ольтимера. Мне хотелось самой рассказать ему о его новых обязанностях. Брендон и Алисия Леди Алисия, принц золотых, учтиво склонил голову, приветствуя жену Морриса. Он специально пришел в ее покои, когда ему донесли о скандале в правящей семье красных. Алисию удалили из замка, и этим можно было воспользоваться. Месть и обида женщин иногда творят невозможное. Я слышал, что вы возвращаетесь в клан водных. Позвольте спросить прямо. Это развод? Нет! Резко выкрикнула драконица ответ, не сдержав эмоций. «И, насколько я понимаю, золотых это не касается». чего же?» — не обиделся на резкость брендон «Нам как раз выгодно сохранение именно вашего брака. Мы не заинтересованы в появлении новой владычицы у красных». «Что вы имеете в виду, лорд Брендон? встревожилась драконица. «Только то, что сказал. Принц Золотых без приглашения сел в кресло напротив Алисии. Владыка Красных в гневе, а в гневе иногда совершаются необдуманные поступки. Если он решится на развод, то вскоре можно ожидать новую женщину рядом с ним. Неизвестно, кто это будет, кого начнут продвигать кланы и аристократы. Поэтому вы нам предпочтительнее. Вас мы уже знаем и в вашей поддержке золотых не сомневаемся. Или нам все же стоит сомневаться? Вопросительно взглянул он на опальную жену. Нет. Через паузу ответила та. «Я по-прежнему поддерживаю золотых. Да и Морис тоже не выступает против нынешнего короля драконов. Но что вы хотите мне предложить?» «Поддержку. В обмен на информацию из кланов красных и водных, а также помолвку вашего сына с драконицей из золотых». «То есть вы хотите за спиной Мориса начать настоящее объединение кланов под вашей властью?» Медленно проговорила Алисия. Уж в чем-в чем, а в интригах она разбиралась моментально. Если у вас будет договорной брак с золотыми, вы уже можете не опасаться за свое ведущее место среди драконов. А наш общий наследник станет опорой королевской власти. Хитро придумано. Но мой сын еще очень молод. Да и Морис отправил его в академию. А вы сами знаете, что теперь он не сможет жениться, пока ее не закончит. Это не важно. Важно согласие на помолвку. Девицу мы подберем, и, уверяю вас, Ройден не будет против такой кандидатуры. У королевской семьи есть свободные девочки. Алисия задумалась. В принципе, золотые требовали не так и много. А брак с золотой давал возможность сыну занять достойное место при дворе, а то и вовсе стать будущим королем. Хотя это сомнительно, окинула она взглядом принца ведь у золотых уже есть прямой наследник. С другой стороны, Моррис никогда не пойдет на сделку с золотыми. Он сам не стремится к власти над всеми драконами, но и не позволяет золотым окончательно подавить мощь кланов, поддерживая идею самостоятельности кланов и их владык. Он и его сторонники признавали власть золотых лишь минимально для предоставления общих интересов драконов в людских и нелюдских королевствах. И если об сделки золотыми узнает муж, то одной ссылкой к родителям здесь не обойдется. «Я подумаю, ваше высочество». Назвала она Брэндона на людской манер, хотя сами драконы предпочитали обращение владыка и наследник. Но сегодня я уже уезжаю к водным и давать информацию о красных не смогу. Неправда, Алисия? Не заставляйте думать о вас хуже, чем есть». Иронично ответил принц. «Мы прекрасно осведомлены о том, что здесь остаются ваши люди. И еще хочу предупредить, чтобы вы не вздумали мешать и вредить пачерице. У нас на нее свои планы». Золотой вышел, а Алисия всерьез задумалась, не стоит ли ей сознаться во всем Моресу Или начать все же свою игру. Она подумает, если сознаться сейчас, то еще можно будет рассчитывать на снисхождение мужа. Правда, придется рассказать и о той давней истории с человеческой любовницей Мориса. И неизвестно, как он отреагирует. А если промолчать и связаться с золотыми? Да если Морис это обнаружит... София. Праздник кончился, все разъехались и замок опустел. Но мне так было даже лучше. Отец, как и обещал, выделил мне лабораторию, и я целыми днями пропадала там, изучая мамины журналы и записи в дневнике. Постепенно у меня сложилось полное представление об ее работе, и я поняла, что ей просто не хватило времени, чтобы решить все до конца. Кстати, последние исследования она проводила уже в нашем поместье, когда мне было уже несколько лет. Я даже вспомнила, как несколько раз бывала в лаборатории, однако меня всегда мягко, но настойчиво выпроваживали оттуда. Последний вариант маминого зелья я сумела воссоздать полностью. Но теперь мне нужны были те, кто попробует испытать его на себе. Это во-первых. И во-вторых, зелье нуждалось в доработке. Это я понимала как зельевар. В нем чего-то не хватало, и определить это можно было тоже только после практического применения. Поэтому я прилипла к отцу с просьбой найти одну-две небеременных драконицы которые добровольно согласились бы на испытания. Конечно, я сразу предупредила, что никакого вреда для них зелье не причинит. Просто оно может не сработать. Отец отдал приказ, и вскоре три драконицы уже находились в моем распоряжении. Все они горели желанием забеременеть и забеременеть именно девочкой. У всех уже было по одному ребенку, мальчику. Агне, Камина и Ригна, так их звали. Все эти напряженные дни рядом со мной в лаборатории был лорд Брентон. Принц Золотых оказался хорошим парнем. Здорово помогал мне в изучении составлении зелий. И, оказывается, хорошо разбирался в этом. На мой вопрос, откуда такие знания, отшутился, что жизнь заставила. Я не видела особой проблемы в его присутствии, но Локас явно выражал недовольство, считая, что мои исследования — собственность красных, как и я сама. Поэтому нечего тут делать золотым, неоднократно выговаривал он мне, когда в очередной раз приезжал домой из Морева. Вообще-то у него было навалом дел в клане, но он не мог сразу прервать договор с Академией и вынужден был доработать этот год. Я только смеялась на его ворчание. Мне брендон не мешал. Но в один из дней мы с ним разговорились, и принц рассказал мне старую легенду о наказании драконов, после которой я всерьез задумалась, тем ли путем идут наши с матушкой исследования. Но, несмотря на некоторые сомнения, я продолжала усовершенствовать мамины зелья и изобретать свои собственные. Все же Академия Барны давала высокий уровень знаний и умений по любым специальностям. Ведь там трудились выдающиеся магистры и архимагистры всех направлений магии. А у меня был диплом с отличием, и я не хотела опозорить свое звание лучшей выпускницы. Поэтому старалась основательно. Используя труды выдающихся зельеваров и отыскивая в их исследованиях малейшие намеки на нашу проблему. А она была очень, очень давней. Проблема с рождением девочки, с рождаемостью вообще началась у драконов пару тысяч лет назад. Тогда драконы только что объединились в королевство. И первый король драконов, Грегор Саммерхед, отец нынешнего короля Патрика, вступил на престол. У него была любимая женщина, человеческая Магасса и ведьма по материнской линии. Грегор, увлеченный созданиями и укреплением королевства, пошел на поводу у советников и объявил о своем браке с драконницей из клана Воздушных, забыв о своем обещании Магасе. Она обиделась и, используя семейное проклятие, наложила его на весь драконий род. Теперь не только золотые, а все драконы не могли родить девочек. Дети вообще стали редкостью в драконьих землях. Сама же ведьма сгорела во время произнесения проклятия. Прошло много лет. Драконы пытались снять наказание. Привлекали и магов, и ведьм, но безуспешно. Однако около 500 лет назад старый хранитель предсказал, что проклятие снимет полукровка красных. С тех пор такую девушку искали. Но появилась она, то есть я, только сейчас. «Понимаешь, Софа, как ты важна для нас!» Тревожно допытывался Брендон, заглядывая мне в глаза. «Мы с ним давно перешли на «ты». Трудно выкать человеку, то есть дракону, с которым ежедневно проводишь в совместной работе по несколько часов. И что, за это время не было ни одной полукровки красных? Почему ты думаешь, что это я? Потому и думаю, что ты и первая полукровка у красных. И вообще, первая полукровка с оборотами драконицей Обычно у вас, человеческих женщин, вторая постась никогда не проявляется. Ты — исключение. Очень необычное исключение. Принц вдруг нежно заправил мне за ухо выпавший локон, а я от неожиданности отпрянула в сторону. «Что ты делаешь?» Прошипела я, оглядываясь вокруг и опасаясь, что этот жест могли видеть посторонние. Но, слава стихиям, в лаборатории в этот момент никого больше не было. «Любуюсь тобой». Нисколько не смущаясь, ответил Брэндон. «Знаешь, Брэндон, ты выбрал неудачный объект. Во-первых, у меня есть жених, и это не ты. Во-вторых, мы с женихом пара, так что ответить на твое внимание я не могу, да и нет никакого желания. Прости. Жених? Не тот ли человеческий маг, который перевелся к нам из Морева? Он у вас, кажется, ректором был? Да, именно тот. Теренак Средний сын князя, Архимаг. Архимак! насмешливо протянул Брэндон. Это он тебе сказал, что вы пара? А ты уверена, что это правда? Что? Да как ты смеешь? Моя рука взметнулась в порыве, стремясь оставить след на красивой щеке принца. Но... Смею! Жестко ответил Брэндон, перехватывая мою руку. Лучше я сейчас скажу, чем потом будешь собирать осколки сердца. Что ты скажешь? Почему-то шепотом спросила я, испытывая необъяснимое чувство тревоги. «Давно ли ты виделась со своим женихом?» «Он уехал три недели назад. Ты же знаешь, что в вашей академии начались занятия. Но мы каждый вечер переговариваемся по зеркалу, так что считай, вчера я видела Терри». «Терри», — усмехнулся принц. «А что ты испытываешь без него, София? Только честно, ты же хотела узнать, что такое пары. Я помню, ты даже меня спрашивала об этом». «Сейчас уже не спрашиваешь, все узнала». У меня почему-то сжалось сердце. «А правда, что я знаю о парах? Что они есть и что мы с Пара, по его словам? Почему я ничего не чувствую? И что я должна чувствовать? Как эта самая парность проявляется? Ты хочешь мне что-то сказать, о чем-то предупредить? Давай, я слушаю», — надвинулась я на Брэндона. София, я не знаю, что сказал тебе твой жених, но настоящие пары после того, как узнали друг друга, не могут быть друг без друга. И если обстоятельства складываются так, что им приходится расстаться, то они начинают плохо себя чувствовать, у них портится настроение, самочувствие и даже характер. Например, все знают, каким весельчаком и отчаянным драконом был твой отец рядом с твоей матерью. Но когда она пропала, он стал угрюмым и раздражительным. Даже женить бы на молодой драконице не изменил его нрав. «Постой, ты ошибаешься. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет». «Не может быть! Если бы она умерла, то и Морис бы умер тоже через некоторое время». Меня как будто по голове ударили. Мысли мельтешили по кругу и не желали приходить в порядок. Но, наконец, я смогла сосредоточиться и задать вопрос. «Ты хочешь сказать, что моей мамой и отец пара?» «Что она жива, и отец, зная об этом, не ищет ее?» Мой голос взвился до высокой ноты, а я сама вытянулась в струнку перед драконом, пытаясь просверлить его взглядом. Не уверен, что Морис понимает это. Видишь ли, с людьми парность выглядит несколько иначе. У драконов пару чувствуют дракон. чувствуют своей физиологией. По запаху, по родству магии. Он же и подталкивает к действию свою человеческую половину. Но люди не могут чувствовать запах зверя и часто не верят словам своих избранников. Ты же, наоборот, сама драконница, но не чувствуешь запах своего жениха. Я же правильно понял? Ты его не чувствуешь. «Подожди, у меня голова кругом. Это сейчас не главное. Главное – мама. Если ты прав, то она жива, и я должна ее найти. А со своей парой, не парой, я разберусь потом». Я развернулась и почти побежала в кабинет отца. Такие сведения нельзя было оставлять без внимания, даже если они ошибочны. Да и маму мертвую никто из нас не видел. И где-то глубоко внутри во мне всегда ожила надежда на чудо. Я даже не подумала, что оставляю Брэндона в лаборатории одного. Мы с ними так делали все вместе, и все мои шаги по получению зелья он прекрасно знал. Да, в этом я ему доверяла. Ворвавшись в кабинет отца, я застыла, заставь его за непонятным занятием. Стоя у настенной карты драконьих земель, он что-то внимательно измерял и высчитывал. «Отец!» Брендон считает, что мама жива. Он знает признаки пары, считает вас парой. А раз ты жив, значит жива и мама. Ведь пары не живут друг без друга». Все это я выпалила на одном дыхании и с отчаянной надеждой вперила свой взгляд в отца. Не знаю, во что я сейчас верила, но мне казалось, что именно сейчас решается наша судьба. И нельзя отступить, и нельзя придать свою надежду. Брендон, мама, Велия, Не понял вначале дракон, но потом до него дошел смысл сказанного и раздался рык разъяренного зверя. Где этот щенок? Сюда его немедленно. Я здесь, владыка, спокойно ответил принц без страха, входя в кабинет. «И готов объяснить свои слова. А вам надо было внимательнее отнестись к дочери и рассказать уже об особенностях драконов. Я вижу, с ней вообще занятия не проводятся ни по нашей физиологии, ни по нашей магии. Упущение, владыка!» «Знаю!» — уже спокойнее ответил отец. «Занятия должны начаться вскоре. Хотелось дать время Софии привыкнуть к нам. Но ты прав, надо поторопиться». «А что там про пары и вэлью ты наплел моей дочери?» «Вы знаете, что в нашем клане именно я отвечаю за безопасность. Безопасность клана зависит от его силы. Сила клана зависит от количества и силы его членов. Нас мало, поэтому я заинтересовался рождаемостью драконов, особенно появлением девочек, потому что девочки потом рожают других драконов. Чем больше девочек, тем больше драконов». И выяснил, что девочки в последнее время родились всего у нескольких пар. И все эти пары – именно пары, истинные пары драконов. Я пришел к выводу, что девочек могут родить только истинные. Но тогда получается, что вы с Вэлей – истинная пара, раз у вас родилась девочка. А раз вы истинная пара и вы живы, значит жива и Вэлия и сведения о ее смерти ошибочные или созданные кем-то специально. Мы с отцом оба смотрели на принца золотых, как на оракула. Такая простая мысль никогда не приходила мне в голову. Моему отцу, кажется, тоже. Ей не заметила, как оказалось рядом с ним, и он уже держал меня в своих объятиях, поглаживая по спине и голове. Не знаю, кого отец больше успокаивал, меня или себя. Пауза немного затянулась, но затем отец вначале не неуверенно, а потом все более и более напористо начал задавать вопросы. «Почему ты занялся проблемой пар?» «Я уже объяснил, что это входит в мои обязанности», — спокойно повторил принц. «Почему ты рассказал об этом моей дочери? Какую хочешь найти выгоду?» «Что задумали золотые?» Рассказал случайно. София уверяет, что они с магом пара. Я сомневаюсь. И объяснил, почему. Она его не чувствует. Я тоже не чувствовал и не чувствую Вэлью. Если ты считаешь, что мы пара, то я уже должен был понять, что она жива. У меня нет такой уверенности, хотя тоска и горечь не проходят со дня известия о ее смерти. Вот. И мне кажется, что если сейчас вы возьмете в руки ее личную вещь, которую ваша женщина носила, то вы сможете определить все без труда. Гард! Рев отца услышали, кажется, из за стенами замка. «Принеси мою шкатулку!» — приказал он вошедшему слуге. «У меня остался целительский амулет, который делала Вэлия для меня. Он давно разрядился, но я все равно его храню. Если ты прав, наследник золотых, мы это сейчас узнаем». Как и отец, я с напряженным ожиданием уставилась на дверь. Через короткое время слуга принес небольшую шкатулку, в которой отец хранил личные амулеты. Он вынул из нее аккуратный медальон с открывающейся крышкой. Под крышкой располагался крохотный фиал, ранее, видимо, заполненный каким-то зельем. Я с интересом рассматривала амулет, но отец объяснил. «Я был ранен стрелой с магическим ядом на наконечнике». Вэлия сразу выявила основную часть яда, но он успел проникнуть в кровь. Тогда она сделала этот амулет из своего медальона. Капли зелья из него должны были строго по времени поступать в мою кровь с помощью магии. Но носить его надо было на теле. Я носил, пока не закончилось зелье. А потом Вэлли уехала от меня. Отец бережно взял амулет в руки и прикрыл глаза, настраиваясь на его остаточные потоки. Мы с Брэндоном внимательно следили за ним. Вначале лицо отца выражало нетерпеливое ожидание, потом напряженные усилия а потом разочарование. «Нет, Золотой, ты не прав. Я не чувствую Вэлью. Не могу сказать, даже жива ли она. Ты ошибся в своих выводах». «Может быть, не стал спорить Брэндон. Нам так мало известно о парах, что они уже сами кажутся мифом. Но раз уж я здесь, хочу предложить вам соглашение». София составляет зелье для дракониц, а мы предоставляем ей весь материал, который есть у нас по физиологии драконов и их парам». «Зачем вам это нужно? Вернее, почему вы добровольно идете на это?» – недоверчиво спросил глава красных. «Не буду скрывать, я сам занимался этими исследованиями и вначале хотел просто перетянуть Софию на нашу сторону». Но сейчас вижу, что гораздо больше пользы будет, если София будет работать спокойно и с желанием там, где ей удобно. А ей удобно у вас. Кроме того, у Софии больше знаний по этому вопросу, чем у меня и уж тем более больше умений. Создать зелье без ее участия все равно не получится. Поэтому я посчитал правильным поделиться своими знаниями с Софией и помочь ей в работе насколько смогу. Что ж, честность за честность, наследник, ты не нравишься мне. И не нравится, что ты трешься возле моей дочери. Прости, дочь, но я понимаю значение этой работы. К сожалению, у красных никогда не было зельеваров, чтобы продолжить работу в Элии. Поэтому я разрешу тебе продолжать исследование вместе с моей дочерью. В конце концов, все это делается для блага всех драконов. Кстати, дочь. «Как твои успехи с драконицами? «Пока трудно сказать, отец. Зелье выпили все трое и разъехались по домам. Через неделю они должны прибыть сюда снова. Они знают, что теперь должны честно выполнять все мои предписания. Я надеюсь на них». «Хорошо, можете идти». Мы с Брэндоном вышли, направляясь снова в лабораторию. И, конечно, я не могла видеть, как суровый глава красных бережно поднес медальон к лицу и поцеловал его. Никто и не должен был видеть такое проявление чувств у жесткого мориса. «Вэлия!» — прошептали его губы беззвучно.